Подобную философию разделяли и другие участники проекта. Несмотря на такой явный рецепт катастрофы, думаю, результаты показали победу таланта над организацией. Анимация Джерри сумела совершить переход сценического шоу на большой экран, равно как и Боб Гелдов, исполнитель главной роли Пинка. И Боб, и Роджер рассказывают историю о поездке Боба и его менеджера на такси до аэропорта, во время которой менеджер Боба сообщил ему о предложении сыграть в фильме роль Пинка, а также заметил, что это следует воспринимать как колоссальный карьерный ход. Боб взорвался, изрыгнув примерно следующее. «А насрать! Я ненавижу этих хреновых Пинк-Флойд!» Как припоминает Роджер, Так продолжалось, пока они не добрались до аэропорта, чего Боб не знал, так это того, что за рулем такси сидел мой брат. Он позвонил мне и сказал, ты никогда не догадаешься, кого я только что в такси вез. К счастью, Боб передумал и согласился сыграть эту роль. Он убедил всех на экранном просмотре одной сцены из «Полночного экспресса», а также пробой телефонной сцены из «The Wall». Умасленный Аланом Паркером Боб Всего за пару часов подвергся разительной перемене из сдержанного новичка превратившись в мелодраматического трагика. Проблема заключалась только в одном. Лишь позднее Боб осознал, что в фильме у него нет почти никаких реплик. Съемки фильма были под угрозой, когда застопорились переговоры с менеджментом Боба о деталях его контракта. Когда ответственная персона все же появилась в лондонском аэропорту, ее тут же арестовали и увели для допроса. Впрочем, Боб самотверженно приступил к работе, несмотря на то, что различные контрактные вопросы по-прежнему оставались неулаженными. Несмотря на определенные ограничения, Боб, по словам Аллана, отдал роли все, что только мог. Для одной сцены он даже был готов взбрить брови. Не умея плавать, Боб опять-таки, по словам Аллана, заметил, что сцены утопления в бассейне на крыше дались ему легко, ибо стали самыми, что ни наесть подлинными. Пожаловался Боб лишь однажды, когда во время холодных ночных съемок на старой кондитерской фабрике в Хаммерсмите ему пришлось раздеться, после чего его обмазали розовой слизью и заставили совершить метаморфозу, превратившись в фашиста. В своей биографии под названием «Так это то самое» Боб также рассказывает историю об одной сцене в фильме, когда некая американская актриса, обученная системе Станиславского, должна была показать, что она боится Пинка. Актриса спросила у Алана Паркера, какова должна быть ее мотивация для этого страха — деньги. Со вздохом ответил ей Алан. Судя по всему, сцена была снята следующим же дублем. Сцены на поле боя снимались на «Саунтен Сенс», что в Деване. Этот замечательный пляж обеспечил нам некоторое число задних планов, включая лежанки на конверте альбома «A Momentary Lapse of Reason». Один из макетов немецких пикирующих бомбардировщиков, двое меньше настоящего размера, управляемый опытным пилотом, прекрасно сыграл свою роль. Другой поглотило море, когда он потерпел катастрофу. Припоминаю одно раннее утро в песках, когда сквозь дым и туман сражения нас восхитил вид сервировочного столика на колесах, которым мужественно маневрировал по дюнам один из поставщиков провизии, чтобы мы безопасно подкрепились чаем и бутербродами с беконом. Другим знатным местом для съемок стал Королевский садоводческий зал в Лондоне, где две тысячи скинхедов были рекрутированы изображать толпу для чего-то среднего между рок-шоу и политическим митингом. Склонность пропивать свои гонорары в ближайших достаточно специфических барах в сочетании с ненавистью к форменной одежде, пусть даже на несчастных статистах, обеспечила весьма оживленную, хотя и граничащую с опасной атмосферу – На Джиллиан Грегори, хореографа, легла невозможная задача обучить скинхедов простейшим танцевальным па. После двух часов упрощения процедуры и оценки фактора трудности Джиллиан, наконец, сдалась. Военной точности, на которую она нацеливалась к несчастью, было совершенно невозможно достичь. Наблюдая за окончательной версией, зритель видит, что они делают что-то такое в унисон. Вопрос только в том, что. У Алана Паркера сохранилось совершенно особенное воспоминание о Стиве Орурке. Во время постпроизводства Стив разговаривал по телефону в конторе Алана в бунгало, расположенном в садах Пайнвуда. Ему звонил Роджер из главного здания. Стив повернулся, чтобы туда бежать, однако со своим плохим зрением он не сумел различить стеклянных дверей, которые вдребезги развились, когда он на них нарвался. Стив получил серьезные порезы, потерял сознание и свалился на пол. Открыв глаза... Он увидел мою секретаршу Энджи, которая нежно вынимала из его лица осколки стекла. Стив тут же ее полюбил и в конечном итоге на ней женился. Я убежден, что Алан был лучшей кандидатурой для той работы, и временами он действительно прислушивался к тому, что говорили или предлагали другие. У меня по-прежнему хранится небольшой контейнер с пленкой, которую он мне послал. Мы какое-то время спорили об одном эпизоде, состоящем на пляже парнишкой. Этот эпизод казался мне слишком уж вычурным. В контейнере был рулончик пленки с этим эпизодом, а также записка со словами «Окей, твоя взяла». Аллан припоминает несколько творческих разногласий с Роджером во время работы над материалом. Гордясь законченным фильмом, он все-таки признается, что проблемы, возникавшие в результате столкновения двух очень сильных эго, зачастую заставляли его чувствовать себя несчастным. Табличка на двери Аллана в Пайнвуде гласила «Всего лишь еще один кирпич в стене». Стив, как исполнительный продюсер, отвечал за обеспечение того, чтобы мы пережили все финансовые катастрофы производства фильма. Что касается расходов, говорит Аллан, то кто-то сказал мне, что Стив Орург рассчитывал цену анимации по стольким книгам, что они запросто заняли бы целую полку в магазине Фойлз. Первоначально мы рискнули назначить исходную цену фильма в 2 миллиона долларов, что составляло все наши доходы от продажи альбома «The Wall». Однако в конечном итоге Дэвид Бегельман из MGM пришел к нам с гарантией 10 миллионов долларов, в которых мы нуждались. Бернт Айхнигер из Ной Константин обеспечил еще 2 миллиона, а фирма «Голдкрест» через посредство Лазарца Профинансировала реальное производство. К несчастью, для Голдкреста эта фирма была ликвидирована как раз в тот момент, когда мы собрались выплатить ей соответствующую часть прибыли. В конечном итоге мы дали Джейку Эберту, бывшему президенту Голдкреста, два бесплатных билета на представление в Канаде, когда он позвонил нам в 1994 году. Алан Паркер припоминает один случай, когда они со Стивом впервые предложили фильм MGM. Алан недавно сделал для этой компании фильм Слава. Дэвид Бегельман, по словам Алана, сказал, что он вверяет мне многие миллионы долларов инвестиций, хотя он понятия не имеет о чем этот фильм. Что еще важнее, об этом не имел понятия его 18-летний сын, который был фанатом Пинк Флойд. Мы со Стивом пожали Бегельману руку по поводу сделки, и я сказал, не волнуйтесь, Дэвид, вы можете нам доверять, потому что мы обращаемся с деньгами других людей, как со своими. Уже в лифте Стив заметил Алану, что эта ремарка, скорее всего, была неуместной, ибо Дэвида Бегельмана выгнали с предыдущего поста президента фирмы Columbia Records после обвинения в присваивании чека на 60 тысяч долларов. Саундтрек к фильму так никогда и не вышел отчасти потому, что он неизбежно стал бы копией оригинальной пластинки. Однако там все же существовали некоторые интересные версии песен, в которые Бобу Гелдову удалось вложить собственную интерпретацию. Премьеры в разных залах произошли в 1982 году, включая поздний вечерний показ на Каннском кинофестивале, который стал особенно забавным, потому что совпал по времени с Гран-при Монако. И мне удалось заполучить в качестве гостя не кого-нибудь, а великого автогонщика Джеймса Ханта. Звуковая система в старом Палас-дю-фестиваль была усовершенствована задействованием складов британия Роу. Когда началась музыка, с потолка посыпалась штукатурка, создавая настоящий занавес из пыли и краски. Алан Паркер припоминает, что Стивен Спилберг Посетил каннский показ, и когда свет в самом конце опять загорелся, он с колоссальной жалостью на меня взглянул и пожал плечами, словно бы говоря, о чем была вся эта херня. Состоялись также различные шоу в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, включая одну американскую пресс-конференцию, на которой Алан Маршалл, продюсер, в ответ на вопрос о смысле фильма довольно лаконично изрек. В общем, он про какого-то психованного ублюдка. И типа про эту самую стену. Глава десятая. Сбой связей. После напряженной работы над «The Wall» главным ощущением, впрочем, теперь это уже стало привычкой, была скорее усталость, нежели эйфория. Учитывая тот факт, что мы исполнили шоу «30» с чем-то раз за два года, трудно списать это на чисто физическое утомление. Скорее складывалось ощущение, что весь проект развивается уже целую вечность. Может статься, однако, что причиной подавленности и нехватки энтузиазма стала мысль о том, что теперь нам придется снова тесно контактировать друг с другом. К концу тура и фильма той группы «Пинг Флойд» из четырех человек, какой она являлась с 1968 года, уже и в помине не существовала. Рик наслаждался своим изгнанием, он жил в Греции, в доме своей второй жены Франки и смаковал блюда из лотосов. Отсутствие Рика лишь подчеркивало тот факт, что мы попали в замкнутый круг потери коммуникаций. В июле 1982 года фильм «The Wall» вышел в широкий прокат. Мы все в той или иной степени оказались задействованы в его продвижении. Я помню, что меня послали в Испанию в качестве единственного представителя группы на тамошней премьере, поскольку остальные, по-моему, были в Америке на премьерах в Нью-Йорке и Калифорнии. Скрипя зубами, я улыбался перед камерами. Временами, как мне казалось, в подлинно царственном стиле, я махал рукой из королевской ложи в Мадриде и скромно признавался, что на самом деле это не совсем моя работа. Снова оказавшись в Лондоне, Роджер начал работу над альбомом, который очень быстро подвергся определенному числу перемен. По моим воспоминаниям, изначально предполагалось включить туда некоторое число треков, оставшихся от проекта The Wall. Имелось несколько песен, включенных в саундтрек фильма, однако не вошедших в оригинальный альбом. Их следовало дополнить новым материалом. Идея.